Глава 4. Слушать речи. Когда внимают речам других, не могут не составлять о них мнение. Ибо если не составлять мнение, невозможно отличить доброе от недоброго. Нет же большего несчастья, нежели не различать доброе и недоброе. Владыки трех династий царствовали именно потому, что умели отличить доброе от недоброго. Ныне же мир пришел к упадку, да у мудрых царей предано забвению. Властители нашего века заботятся лишь о собственных удовольствиях и развлечениях, заняты тем, чтобы сделать огромными свои колокола и барабаны, Роскошными свои павильоны и беседки, сады и парки. Посему они простирают руки к народному достоянию, Мало раздумывают, предавая народ смерти Ради удовлетворения своего гнева. Старые и слабые умирают от холода и голода, Когда могли бы еще жить. Сильные и крепкие терпят крах, Нищают, впадают в униженное состояние. А тут еще гибель и плен, походы на ни в чем не повинные царства с целью приобретения земель, кары на ни в чем не повинный народ, налагаемые ради обретения выгоды. И при всем этом еще желают, чтобы храм предков пребывал в безопасности, чтобы храмы земли и проса не подвергались опасности. Да что может быть труднее этого? Если начнут говорить «У такого-то много добра, а стены его дома обвалились от дождей, сторожевые псы передохли, силы его можно сокрушить», он будет обречен на уничтожение. Но если станут говорить «В таком-то государстве голод, стены его столицы и городов невысокие», а оборона поставлена плохо, можно напасть и захватить его, и при этом государство же не будет уничтожено, тогда, можно сказать, отсутствует понимание аналогичности этих случаев. В Джоевских книгах говорится, «То, что уходит, невозможно догнать и вернуть, то, что придет, невозможно поторопить». Поэтому тот, чей рассудок ясно отражает современность, может быть назван сыном неба. Посему для того, кто в нынешний век способен отличить доброе от недоброго, не составит труда царствовать. Корень доброго и недоброго в долге, а не в склонности. Тем не менее велико стремление сделать своим Дао любовь к выгоде. Тому, кто уходит в море и в пути уже 10 дней или даже месяц, радостно, когда встречается что-то похожее на человека. А через год пути ему уже радостно увидеть любую вещь, которую ему приходилось видеть в срединных царствах. Потому, чем больше оторван он от человеческой приязни, тем глубже его тоска по ней. Народ во времена смуты, давно не видевший мудрых царей, днем и ночью желает их появления, не знает отдыха в этом желании. Поэтому разумный царь или способный государственный муж, желающий облагодетельствовать черноголовых, не может не принимать этого во внимание. Свершение предшествует славе, служба предшествует свершению. Речи предшествуют службе. Кто не способен к службе, не способен и выслушать речь. Кто не способен понять обстановку, не способен и найти нужные слова. И кто говорит другим ласковые слова, то действительно ли он так думает или просто блистает красноречием? Дзаофу сначала учился у Дайдоу. Пэн Мэн сначала учился у Гань-Ина. Первый в управлении колесницей во всем следовал Дайдоу, Второй в стрельбе во всем следовал Гань-Ину. Никто из них не уклонялся с пути учителя, поэтому люди считали их искусство врожденным. От того, что они не уклонялись с пути учителя, первый гонял коней далеко и быстро – второй без промаха, злых и мятежных. Так что каждый человек тоже должен на чем то оттачивать свой рассудок, и лишь после этого он может научиться слушать, что ему говорят. Тот, у кого рассудок не отточен упражнением, должен оттачивать его через учение, ибо ни в древности, ни в наше время Не бывало так, чтобы без учения были способны слушать. Примеры этому можно найти в том, как Богуй пристыдил Хуидзи, или как Гунсунь Лун уговаривал Янского Джаована упразднить войско, и как из-за этого ему пришлось познать нищету и одиночество, или как Кун Чуань разоблачил Гунсунь Луна или как Дицянь сделал затруднительным для Хуэй Цзы воспользоваться своими приемами. У этих четырех мужей суждения касались многого, а посему о них нельзя не поговорить отдельно.